Глава двадцать третья. Троицу незадачливых похитителей все же не убили, хотя некоторые оскорбленные стражи на этом сильно настаивали. Но Айрин уперлась. Хватит смертей на сегодня. Она же простила им свое собственное убийство. А крылатые так и вовсе живы-здоровы остались. Унизили их, конечно, при перевозке, но могло быть и хуже. Например, посадили бы их в клетки и демонстрировали за деньги. Аль прониклись и осознали, что поймавшие их убогие и те, что их пытали, были фактически разных видов. Айрин еще самой сложно было поверить в то, что группа профессора оказалась заражена ментальными паразитами. Но так ей гораздо легче было принять факт, что представители ее расы пытали и мучили живых разумных существ. Вроде это были не совсем они, а окжоты в их телах. Если рассуждать логически... По такому принципу она и сама действовала не совсем самостоятельно, а руководствуясь подсказками нано-ботов. Но, по крайней мере, Айрин старалась никому не причинять вреда и, наоборот, спасать попавших в беду, а не красть ни в чем не повинных гражданских и ставить над ними бесчеловечные опыты. Так что перепуганных насмерть людей отпустили, выдав строгий наказ больше не похищать Аль и близко не подходить к границе. А для наглядности Айрин вежливо попросила их немного задержаться, и, дождавшись, пока последний Аль переступил порог бункера, отдала его и скину команду самоуничтожения. Этажи сложились друг в друга, погребая свидетельства происходившего на них ужаса. Земля просела, и зрителям пришлось поспешно отбегать от края, чтобы их не засосало в образовавшуюся грязевую воронку. Люди впечатлились. Видно было, что рассказывать про крылатых они будут больше небылиц, чем истины, но и пусть привирают. Чем страшнее в легендах станут аль, тем меньше будет желающих поживиться за их счет. Варк, впряженный в привычную телегу, казалось, вовсе не заметил обвалившейся в двух шагах породы. Как жевал смачно подсушенные побеги, так и продолжил. На редкость флегматичное животное. А даже немного позавидовала. «Простите еще раз», — стыдливо потупившись, повинился Вердан. Сейчас он ничем не напоминал того жесткого, жестокого предводителя разбойников, что бросил убитую им девушку на поляне. «Не знаю, что на меня нашло. На нас нашло. Аль наши соседи. Не хватало еще войну развязать. Но почему-то раньше мне это в голову не приходило». «Деньги глаза застели, не иначе». Айрин предполагала, что дело вовсе не в деньгах, но догадки свои держала при себе. Она ни на мгновение не поверила во внезапное раскаяние. Возможно, прямо сейчас на волне страха Вердан и сам верит в то, что говорит. Но помани его выгоды снова, и он пойдет на преступление, не задумываясь. Однако спорить с ним и тем более что-то доказывать она не собиралась. Кто знает, насколько глубоко в нем укоренились частички эйфа. Анализатор показывал низкий едва уловимый процент в сотой доли. Но в таких делах лучше подстраховаться. Мало ли при стрессе эти микроскопические пылинки активизируются и получится, как с профессором. Нехорошо получится. Главное, не приближайтесь к границе с крылатами. «И особенно к запретной горе, где серебристые прожилки. От них вообще держитесь как можно дальше», — строго приказала она. Вердан судорожно закивал и хлестнул флегматичного варга. Тот не спеша тронулся с места и не подумав выплюнуть жвачку. Айрин повернулась к Аль, чтобы насладиться непривычным зрелищем, их массовым взлетом. По одному, в четком порядке, строем крылатые брали разбег и поднимались над поляной, кружаясь, набирая высоту, чтобы сформировать огромный клин и пронестись над всей территорией человеческих владений в сторону гор. Двоих, чьи крылья еще не регенерировали достаточно, чтобы удерживать их в воздухе, несли за руки. Транспортные сети плести было некогда. Аль торопились убраться подальше с негостеприимных земель. «Я тебя понесу?» предложил Аэркор с готовностью. Они остались последними, убеждаясь, что все Аль способны удержаться в воздухе на долгой дороге домой. Им придется махать крыльями более суток, но, судя по данным сканера Айрин, наноботы их знатно подлечили. Проблем возникнуть не должно. Даже те, кого как Аэркоры лишили крыльев в ходе экспериментов, сейчас отрастили конечности заново почти полностью. Пожалуй, к вечеру они уже смогут лететь и сами. Регенерация шла в ускоренном режиме. Неплохо было бы и поесть, конечно, но с этим можно повременить до безопасных гор. Что странно, только у аэркора крылья так и остались непривычного металлического оттенка, пусть и покрылись настоящими перьями. Интересно, почему? Айрин повела плечами, чувствуя непривычную тяжесть в области лопаток. «Кажется, не придется меня нести», — хмыкнула она, догадываясь, что произошло. В ходе ее восстановления образец крови Аэркора смешался с ее собственной. Таким образом Аль получил допуск по ДНК, считаясь в каком-то смысле то ли кровным братом, но ни в коем случае не родственником, учитывая чувство, которое он вызывал у девушки. то ли напарником. Пожалуй, второе вернее. В результате у Нана ботов появился новый хост. Теперь они вдвоем несут в себе мелких паразитов. И оба пользуются всеми благами вариативной генетики. «Ну-ка, убери крылья», — скомандовала она. «Что?» — изумился страж и даже за спину глянул, чтобы убедиться, что его драгоценные пушистые конечности в самом деле исчезли. Втянулись в лопатки и испарились. Аэркорд чуть не сел, потеряв баланс. Айрин вовремя ухватила его за руку и удержала на ногах. А теперь расправь, скомандовала она. Не стражу, нано ботом. И те подчинились, беспрекословно и четко, словно всегда были частью ее самой. Возможно, и в самом деле были. Просто она не могла ими управлять, как не умеет махать крыльями птенец. а теперь может. И махать тоже. Айрин пошевелила черной перьевой массой. Подняла сначала одно длиннющее, больше ее самой в размахе крыло, потом другое. — Это тебе не параплан, — задумчиво протянула она, пока Аэркор молча глотал воздух, не в силах подобрать слова. Стоило девушке снова сложить дополнительные конечности, как ее сгребли в охапку и закружили по поляне. В восторге страж чуть не провалился в просивший грунт, но спохватился и взлетел, продолжая держать Арин на вытянутых руках, как невероятное сокровище. «Поверить не могу. Невозможно, неслыхано», твердил он, поворачивая ее то в одну сторону, то в другую, пока она не возмутилась и не вцепилась в его предплечье. «Я тебе не игрушка и не ребенок», сообщила она. Полетели, мне еще домой попасть нужно. Аэркор мигом погрустнел и послушно выпустил девушку бережно, поставив на землю. Та расправила крылья снова и сделала пару взмахов на пробу, без труда оторвавшись от земли. Приноровиться к управлению оказалось не так уж и сложно. Похоже, нано-боты постарались и здесь, видоизменив ее вестибулярный аппарат и добавив соответствующие связи в мозгу. Лишние, вроде бы, части тела воспринимались естественно, точно она родилась с ними. Потрепыхавшись немного в воздухе и пару раз провалившись в воздушные ямы, Айрин довольно быстро освоилась с моторикой, и они полетели рядом, крыло к крылу. «Я пойду с тобой», — твердо заявил страж, когда на горизонте показались горы. Он думал все это время, представлял, каково ему будет остаться одному в относительной безопасности, зная, что его женщина ведет неравную борьбу с гжотами и их порождениями. Аэркор уже имел возможность убедиться, насколько это опасно. Тайный враг куда коварнее явного. Если черви научились прятаться в убогих его долг как защитника, постараться их обезвредить. И если ради этого нужно последовать за очень-очень привлекательной самочкой в ее реалии, что уж он готов принести себя в жертву. «Это совершенно не обязательно, не слишком уверенно возразила Айрин, в то время как эгоистичная часть ее кричала. «Да, пожалуйста, выбери меня, а не долг перед стаей. У тебя поселение. Ты там теперь вождь. И вообще у нас, как видишь, весело». «С управлением вполне справится, Эрик Хэ», — отрезал Айркор. «Я недаром именно его выбрал. Он после меня самый умный». а главное скромный, — пробурчал едва слышно себе под нос Айрин, ликуя в глубине души. Он ее не бросил, не обрадовался возможности спихнуть проблемную Богу и вздохнуть с облегчением, а решил последовать за ней и помогать по мере сил. Если бы она не успела влюбиться в него за время их недолгого знакомства, то точно поплыла бы прямо сейчас. В поселении их уже ждали, Два героя-спасителя в итоге прилетели с огромным опозданием ближе к утру. Айрин вполне могла бы лететь быстрее, но периодически пыталась самостоятельно, сознательно махать крыльями, и ничем хорошим это не заканчивалось. Она начинала путаться в конечностях, топорщить перья, падать камнем вниз. Пожалуй, если бы не бдительный страж, ловивший ее трижды у самой земли, ботом пришлось бы не раз ее восстанавливать из состояния лепешки. Первым делом Аэркор объявил о своей отставке и назначении нового вождя, Эрик Хэ. Тот поначалу возмутился, а после, заметив взгляды, которыми обменивалась парочка, сник и смирился. Нередко случалось, что, образуя пару, молодожены переезжали в гнездо невесты, а не жениха, смотря у кого она была комфортнее и безопаснее. Зная рыжего стража, можно было поклясться, что спокойной жизни новой семье не видать. Впрочем, тут они оба друг друга стоили. Убогая, каким-то невероятным образом отрастившие крылья, влипала в неприятности ничуть не реже. «Нам нужны добровольцы. Проводить меня и айр в другой мир», — громко сообщил Аиркур кур и отчего-то хихикнул. Откашлившись, он продолжил, отмахнувшись от взметнувшихся рук недавних пленников. «Мне нужны полные энергии стражи в расцвете сил с хорошим энергетическим потенциалом». По дороге Айрин в подробностях поведала ему свой план. Страж в восторг не пришел. Путешествие по пустынному безвоздушному пространству сквозь неведомую дыру казалось ему не слишком привлекательным, но согласился попробовать. В конце концов, они оба теперь практически бессмертны. Оставался вариант, что их выбросят где-то посреди Войда, но в этом уже придется положиться на удачу и судьбу. Они обычно Аль не подводили. Что смешного? Требовательно поинтересовалась Айрин, когда вызвавшиеся добровольцы нашлись, пересчитались и принялись вооружаться. Пусть она и заверила, что скальный проход чистый и абсолютно безопасен, близость к жотов заставляла воинов все время быть на чеку. Пожалуй, она не могла их за это винить. Ее рыжий страж утащил девушку в сторонку и не приминул потренироваться в поцелуях. Пусть он не занимался этим раньше, у его народа было принято вместо этого тереться носами, но теперь с завидным энтузиазмом наверстывал упущенное. Она едва сумела вырваться на мгновение, чтобы задать вопрос. «Я только сейчас понял, отчего у тебя такое имя». выдохнул Айркор ей в рот суетившиеся вокруг спасенных и собиравшиеся в срочный поход аль периодически косились на необычную парочку, но с замечаниями к счастью не лезли Айр-ин. — да и от чего поинтересовалась айрин и тут до нее тоже дошло. Произнесенная таким образом буква сочетания превращалась на языке аль в небесный цветок. Ты послана мне самим небом. В самом, что ни на есть буквальном смысле. Вылетели сразу же. Аэркор не видел смысла тянуть, а Айрин подгонял страх. Что, если настоящий мистер Райм решится все-таки последовать за профессором? Вдруг там уже готовят карательную экспедицию или операцию по зачистке. С них станется сбросить в портал бомбу, чтобы замести все следы. Вряд ли его это уничтожит, но нарушить течение потока может запросто. Тонкости их функционирования толком не исследованы или же засекречены, как и опыты Селематиса. Нет уж. Она просто обязана успеть и добраться до базы первой. Достигнув гряды, они свернули в сторону запретной скалы и поднялись еще выше. Только благодаря этому Айрин наконец-то удалось разглядеть форму знаменитого гнездовья гжотов, куда люди совершали паломничество за заветным порошком. Только сейчас, глядя на него издалека, она заметила несомненное сходство со старинными ковчегами переселенцев. Вытянутая форма корабля почти потерялась в сплошной скале, заросла мхом, покрылась коростой и слилась с природой, но все еще вполне узнавалась. Люди жили здесь не две, не три сотни лет, как она поначалу решила. Они из самых первых, экспериментальных до поточных путешественников. Тогда гигантские корабли, состоявшие из грузового отсека и нескольких этажей криокамер, высылали практически наугад в сторону планет, на которых теоретически, по множеству совокупных признаков, могла возникнуть жизнь. Немногие достигали цели, большинство сгинули на просторах космоса. Но даже и счастливчиков, добравшихся по адресу, выжили далеко не все. То, что на планете возможна жизнь, не значит, что она там уже есть. Кто-то прилетал и обнаруживал сплошной кипящий океан, другие – пустыню без признаков воды. Терраформирование тогда находилось в зачаточном состоянии, и переселенцам предстояло выживать там, где их выбросит судьба. Какое жестокое совпадение. Этих поток принес туда, где жили кжоты, впаяв корабль намертво в горы. Наверняка очень многие погибли, остались там, в скале, а кто нет, не сразу поняли опасность дарящего эйфорию вещества. Что там? Даже сейчас, в наш просвещенный век, находятся любители такой чреватой проблемами гениальности. Мол, я не такой, меня побочные эффекты не коснутся. А если и да, то будет много денег, куплю дозу. Только вот мозг не выдерживает перегрузки. Или же меняется? Разверстый Зев пещера остался точно таким же. Даже ее следы в серебристой крошке еще виднелись, как и полосы от колес шаттла. А вот пыль смазана, здесь стоял дрон, который подобрал Аэркор. Девушка оглянулась на стража, и он молча взял ее за руку. Их обоих страшила неизвестность, ведь за успех их сумасшедшего эксперимента поручиться было нельзя. Но раз у тети Ками получилось, то и у них должно. Айрин шла по тоннелю новыми глазами, разглядывая прожилки светящиеся засохшей слизи на потолке пещеры. Получается, те, кто подсел на Эйфу, рискуют стать такими же, как профессор Селематис, марионетками без собственного разума. Вспомнив, как противники на нее нападали все разом, как один, девушка поежилась. Словно они читали мысли друг друга. Или же вовсе стали одним существом со множеством тел. Нет. Как только вернется, нужно будет срочно поговорить с дядей Маркусом. Он умный. Он что-нибудь придумает. Гудение портала Айрин почувствовала издалека. А Эркор тоже ощутил непривычное завихрение энергии и поежился. «Это оно?» — спросил он, и тут они вышли к темной воронке потока. Альза их спинами зароптали, оглядывая пещеру. Девушка сразу указала на зону, заходить в которую нежелательно, и попросила их выстроиться полукругом. Крылатые подчинились без лишних вопросов. Похоже, после того, как она спасла дюжину их соплеменников из плена, она стала для них, если не полностью своей, то, по крайней мере, персоной, заслуживающей доверия. «Да, это мой путь домой», — усмехнулась Айрин и собрала всю имеющуюся у нее энергию так, что руки засветились. «Нам понадобится устроить очень сильный взрыв, чтобы попасть туда. Готов?» «Всегда», — усмехнулся Айркор, и его пальцы тоже замерцали, а над ними возник сгусток силы. Проплыв по воздуху, он впитался в тот, что сотворила девушка, и шар в ее ладонях неохотно раздался в стороны. Еще один страж присоединил свою энергию. И еще. Совместными усилиями десятка Аль, сияющий пузырь все увеличивался в размерах, пока Айрин не поняла. Все. Больше она не удержит, несмотря на помощь нано-ботов. «Уходите!» — скомандовала она, скрипнув зубами. Аль метнулись к выходу. Кто знает, не обрушится ли вся скала. Лучше, если посторонние будут в этот момент на свежем воздухе, а не внутри. Лицо Айрин заливал пот, она ждала сколько могла, помня о долгой дороге наружу. А когда почувствовала, что скоро все не выдержит, с усилием сделала короткий шаркающий шажок вперед. Тут же ощутила уже знакомый жар со спины, а Эркор не собирался от нее отставать. Они вместе шагнули в туманный мрак воронки. Раздался взрыв... Запретная скала содрогнулась, но устояла, хотя вход в нее завалило намертво. Аль с тревогой переглянулись. Уцелел ли их сородич? Им оставалось лишь гадать, ведь подать весточку теперь невозможно. Коридор к порталу засыпало напрочь. Интерлюдия Император Айкумены в третий раз пересматривал одну и ту же запись. На ней тощая девчонка, которую и от подростка-то не отличить, вываливалась из воронки портала в сопровождении спецэффектов в виде ярких вспышек и взрывной волны. Камера чудом удержалась на месте и продолжила съемку, продемонстрировав далее огромного мускулистого мужчину странного вида. Перья в волосах, ремни и шкуры вместо одежды, и сам он был покрыт то ли шерстью, то ли пухом. пусть коротким, но вполне заметным. Сразу становилось ясно, что это не человек. Новая раса? К тому же владеющая технологиями, способными развернуть вспять поток? Как интересно. Глаза императора возбужденно сверкнули серебром. Кажется, игра усложняется. Конец четвертой книги. Читала Алевтина Жарова.